Эта сила – нечто внешнее по отношению к их действительной личности. Она как гость других планет, медиум одержимый. Исчерпав этот порыв, он вновь впадает в ничтожество. Я абсолютно убежден, что нечто подобное происходило и с Гитлером. Персонаж, носивший это имя, был временной одеждой квазидемонических сил. Это соединение банальности и исключительности, невыносимая двойственность немедленно ощущалась при контакте с ним. Подобное существо мог бы выдумать Достоевский, соединение болезненного беспорядка с тревожным могуществом. Голос из другого мира, как их обычно называют медиум Гитлер, начинал слышать ещё будущий в тюрьме. В тот период, когда его навещал маг Гаусхофер. Позднее он уже сам стал вместилищем для потусторонних хозяев, которые, похоже, пользовались его телом по своему усмотрению. Приведём высказывания ещё нескольких внимательных очевидцев из того же утра магов Повеля и Бержде. Штрассер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 от него исходили токи. Затем он вновь становился маленьким, посредственным, даже вульгарным, казался выдохшимся, как будто его аккумуляторы полностью исчерпались. Франсуа Пансе, он впадал в род медиумического транса. Его лицо выражало экстатический восторг. За этим медиумом несомненно стоял не один человек, но группа, совокупность энергий, магическая энергоцентраль. Дени Деружмон, некоторые, испытав её присутствие священный ужас, думают, что в нём пребывали ангелы бог или высшая сила. Я слушал его, когда он произносил одну из своих больших речей. Откуда бралась у нём сверхчеловеческая власть? Ясно ощущалось, что энергии такого рода не принадлежит одной личности, что она может даже проявляться вне личности, что личность лишь проводник этой непостижимой силы. То, что я говорю, могло бы показаться самым низкосортным романтизмом, если бы дело свершинное этим человеком, я имею в виду силу, действующую через него, не было реальностью, приводившей в безумление наш век. Вождь Германии был зачарован доктриной о грандиозной расовой мутации, в которую посвятили его высшие неизвестные в кавычках тайные владыки. Это учение говорило о предстоящем потрясении планеты, которое смогут понять только избранные, посвящённые в тайну этого процесса. Четвёртая луна приблизится к Земле и изменится сила гравитации, поднимутся воды мирового океана. Под действием новых космических излучений произойдут мутации в живом мире, и всё живое вступит в период гигантизма. Это будет новая атлантическая фаза. На смену низшим солнечным существам придут новые, рождённые под луной, более совершенные. Себя Фёрр видел спасителем, мессией, который несёт миру новое Евангелие. Род человеческий, говорил он, испытал на себе само своего зарождения чудесный циклический опыт. Он проходил испытания, совершенствуясь из тысячелетия в тысячелетие. Солнечный период человека проходил к своему концу, уже можно было различить первые черты сверхчеловека. Намечалась новая порода, которая должна была оттеснить прежнее человечество. Чтобы заслужить благословность высших неизвестных и приобщиться к грядущей эволюции, нужно было приносить им человеческие жертвы. Первый такой символический жертвы в день летнего солнцестояния было убийство сионистского мудреца Вальтера Ратенау. Когда тайные владыки через своих энергичных посредников нацистов создали мощное военное государство, руководимое преданными магами, то они получили возможность питаться энергией страха, испарениями крови и дымом сгоревших тел миллионов людей, уничтожавшихся в концентрационных лагерях и на полях сражений.